Глава девятнадцать Из колонии! Удивленно приподняла брови Лана. А! Но машинально бросив взгляд в сторону консьержа, она не смогла вернуть взгляд себе, потому что он запутался в любопытствующе вытянувшихся ушах. Казалось еще несколько мгновений, и дядька взлетит на парусных ушах, словно Диснеевский дамба. Представив себе парящего под потолком пузатенького Петра Степановича, Девушка хихикнула и, подмигнув к Кириллу, вошла в лифт, очень вовремя распахнувшись створки. Пока поднимались на свой этаж, мужчина молчал, рассматривая спутницу со странным, каким-то мечтательным выражением. Господин Витке, нахмурилась Лана, не могу понять причину столь пристального внимания. Или вы, похабник, вдруг возбудимший и меня прямо от туточки захотемши? Мысль, конечно, интересная. Усмехнулся Кирилл. «В лифте мы этим еще не занимались, но...» «Придется Катяне отложить это на потом, мы уже приехали». А смотрю я на тебя с надеждой. Вдруг...» «Что вдруг?» Насторожилась девушка. «Да эти твои внезапные смены настроения! Странное подмигивание!» «К тому же ты похорошела еще больше, хотя...» «Казалось бы, куда уж больше-то!» «Ты не беременна, солнышко!» И сколько надежды было в его голосе, что Лана немедленно расстроилась и даже носом зашмыгала. Лифт понял настроение пассажирки и, тяжело вздохнув, открылся. Выхватив из рук Кирилла письмо, девушка закопошилась в сумочке, отыскивая ключи. Ну и платочек заодно слишком уж нос распустился. И чего пристают все? И отец, и мама Лена, и Кирилл тоже. Когда же внучка или внучечку понянчу? Давай девочку родим, на тебя похожую. Ну разве им плохо живется? Нет, ладно, вовсе не против детей. Но пока еще совсем не готова погрузиться в мир памперсов и смесей. Некогда, работы много. Да и не женаты они пока с Кириллом. Им просто хорошо вместе, и все. Вот уже два с половиной года хорошо, а до этого они почти столько же шли друг к другу, почти не надеясь на встречу. Слишком много черной зависти. Ревности, мести и ненависти неподъемными волнами громоздилась на их пути, но они выстояли, обрели друг друга, слившись в единое целое раз и навсегда. Во всяком случае, Лане никто другой был не нужен. Да и Кирилл с немалой долей ехидства воспринимал непрекращающиеся попытки охотниц за богатыми женихами заполучить такой вкусненький кусочек. Еще бы! Мало того, что Кирилл Витки стоял во главе, письма успешной финансовой группы Монблан, так он еще был молод, всего-то 35. И чертовски хорош собой. Высокий, безупречно сложенный, густая грива черных волос, слегка смугловатая чистая кожа, большие шоколадно-карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Модель просто. Хотя нет, в Кирилле не было женственной томности мужчин-моделей. А вот мужского притягательного магнетизма сколько угодно. А несколько довольно странного вида шрамов на его лице его совсем не портили. И вот такой раритет ходит в холостяках. Что? Лана красить его девушка? Подруга, не жена. Раз до сих пор не поженились, уже и не поженится. В атаку. Кирилл ситуация забавляла и, безусловно, льстила его мужскому самолюбию. Тем более, что он-то как раз неоднократно предлагал Лане всего себя в комплекте, а не только руку и сердце. Общепринятая расчлененка его не привлекала. Он и с родителями Ланы уже все обсудил. Елена и Мирослав Красичи давным-давно считали Кирилла членом своей семьи, а Яромир – братом. Оставалось только одно – уговорить Лану. «Даже не уговорить, а!» Девушка сама не понимала, что с ней происходит. Кирилл для нее все. Она не представляет жизни без этого мужчины. Любой другой, пусть даже самый красивый, при одной лишь мысли о близости провоцирует у девушки обратную перистальтику. Два года совместной жизни вовсе не притупили чувства, а только упрочили. Тогда почему она все время откладывает свадьбу на потом? Не отказывается, но и не спешит, придумывая все новые и новые отговорки. И ребенка пока не хочет. «Все, хватит самокопаний. Так всякой фигни накопать себе можно. И что потом с этой фигней делать?» К тому же археологические исследования собственной души окружающими не всегда воспринимаются адекватно. Вот и сейчас Кирилл неправильно понял сосредоточенное молчание спутницы и решил, что любимая обиделась. «А что еще решать, когда она вон как раз И платочек достала, и нос красный!» То, что нос покраснел именно от соприкосновения с платочком, взволнованный мужчина не учел. «Лана, солнышко, ну ты чего?» Он нежно обнял девушку за плечи и прижал к груди. «Ну извини насчет ребенка. Я же понимаю, насколько это болезненная тема для любой женщины. Ты не волнуйся, у нас все получится. А если вдруг что не так, усыновим?» «Да все у нас так, пойми. Просто время еще не пришло, я не готова». Нет, если бы случилось, родила бы, конечно, об аборте и речи быть не может. Но не случилось пока. И вообще, прекрати быть таким хорошим!» Лана уткнулась носом в пахнущую горьковатым парфюмом под ямку и расплакалась. Нежность к этому мужчине, самому родному, самому любимому, буквально затопила ее, и она невразумительно прохлюпала. «Кирюш, давай поженимся!» Теплые руки, гладившие спину, на мгновение замерли, а потом она вдруг оказалась на этих руках, и все вокруг закружилось. А сонная тишина подъезда рассыпалась на разноцветные осколки, разбитые радостными воплями, к которым немедленно добавились грохот раскачиваемой двери и возбужденный лай из их квартиры. «Пусти! Пусти сейчас же! Ты всех соседей перебудешь! Они милицию вызовут! А Тимка там дверь снесет!» «Ничего, здесь звукоизоляция хорошая. Тимыч, мы женимся, представляешь?» «Если ты не прекратишь буянить, мы не женимся. Вот!» «Шантаж!» «А что делать?» Кирилл осторожно поставил драгоценную ношу на пол, но окончательно из рук не выпустил. Словно опасаясь, вдруг сбежит. Прижав к себе девушку левой рукой, правой он вытащил из кармана ключи и отпер, наконец, дверь квартиры. Потом пришлось преодолеть еще одно препятствие в виде пляшущего от радости Алаба и Тимки по паспорту Тамерлана Хана. Препятствие само по себе было внушительных размеров, а уж когда, заразившись восторгом любимого хозяина, она скачет по холлу словно щеночек, все по углам, или подставьте псу лицо для поцелуйчика, а грудь для обнимашек, что Кирилл и сделал, приняв удар на себя. «Обычно?» Тимка приветствует хозяев не столь бурно, но сейчас он чувствовал настроение главного и удержаться от всплеска эмоций не смог. Нет-нет, вы неправильно поняли. Ничего не плескалось. Парня хорошенечко выгулили перед концертом. Но ведь здорово же все, правда? Оставив своего мужчину делиться радостью с Тимкой, Лана сбросила изящные сапожки и с наслаждением влезла в любимые меховые тапочки, на сей раз белые крольчата. Перед этим были сношенные розовые поросята, еще раньше – бежевые медвежата. Тапочный зверинец стараниями Кирилла не повторялся. Девушка прошлепала на кухню и зарядила кофеварку. Спать очень хочется, а нужна ясная голова. Можно, конечно, отложить чтение письма на завтра, но Лана чувствовала, что-то случилось. Кобра никогда раньше не присылала ей писем.